Глава десятая. Я так рада тебя видеть. Агнес осветила губы тихой трепетной улыбкой и тут же зашла с ь звонким смехом. Ну что ты опять? Сплеснула руками Габри. Так хорошо начала, а потом. Извини, я не могу сдержаться. Виновата хлопнула ресницами Агнес. Я когда на тебя смотрю, меня так и разбирает. о г н и ну постарайся же, я верю в тебя. С надеждой протянул к ней руки а н г е л вдохновения. Это был уголок музы, где посреди внушительного пространства райского сада днем и ночью жизнь била ключом. Всегда наполненное ангелами это место было самым шумным из архангельских владений. Окруженное всеми видами деревьев, начиная от пихт ы и заканчивая бутылочными деревцами и финиковыми пальмами. Оно состояло из традиционной поляны, обстановку которой описывать было делом весьма неблагодарным, ведь переменчивый Гавриил и его музы любили менять ее раза по два в сутки. Сегодня же сам Архангел взял все в свои руки и аскетически ограничился низенькими травами всего лишь трех видов и неброскими розовыми цветочками со сладким ароматом. В этот решающий, по его словам, день ничто не должно было отвлекать его от творческого экстаза. Однако это вовсе не означало, что он собирался отвлечь от него других, поэтому ничем не нарушалось развитие искусств всех направлений. Кроме начальника на поляне по домашнему удобно расположилась местная художница, которая что-то колякала на м о л ь б е р т е щедро капая красками на траву. В метре от нее на голубом пледе сидели трое ангелов и играли в слова. Перебивая их из-за отдаления, доносились з а у н ы в н и й ш и е звуки струн. Это тренировался на арфе музы Лирик, время от времени прерываемый длинными тирадами поэтических излияний. Стихотворцы тоже решили черпать вдохновение здесь. На самом дальнем окончании поляны неземной красоты пара без музыки танцевала вальс. Ладно, давай еще раз попробуем. Кивнула Агнес. Она расправила плечи, стоя в длинном платье на импровизированной сцене. Грубо сколоченный из досок и покрытый страноватыми н декорациями, н е то деревьями, н е то цветами переростками. Ее взгляд остановился на лице стоявшего напротив Габри, который был затянут строгий темный костюм, в руке у него болтаясь на ветру торчал позаимствованный у архангельской помощницы меч. Хочешь, я глаза другого цвета сделаю? предложил он. Нет, не надо, тогда я вообще не смогу, ответила Агнес. Давай, как было. Она вдохнула поглубже, возвращая себе спокойный вид. а г н и развернись с легкак нам. Вдруг послышалось внизу. Ага. И голову поверни чуть-чуть влево, вправо. От меня влево, от тебя вправо. Добавил кто-то. Вот так, молодец. Напротив сцены, утопая ножками раскладных стульев траве, развалилась группа поддержки. Четверо ангелов в черных джинсах и цветных рубашках. с е т е м на волосы е сидели, кто закинув ногу на ногу, а кто расставив колени, и наблюдали за репетицией. Хорошо. Агнес выполнила все инструкции и приятным тембром повторила: Я так рада тебя видеть. Вот отлично. Пробормотал Габри себе под нос. Я тоже очень рад тебя видеть. Ответил он глубоким, многозначительным голосом. Мне надо тебе кое-что рассказать. сказала Агнес, я глаза, глаза сделай влюбленные, изобрази порыв нежности огне. Встрепенулся ангел наблюдатель. Агнес сделала еще один нервный вдох и с силой воли уняла улыбку. Я подумала, что нам надо кое-что обсудить. Красота, у меня бы у самого лучше не получилось. Хлопнул в ладоши ангел. И ты, Габри, сделай решительный взгляд. Давай, у тебя получится. Я слушаю тебя внимательно, как никогда. Промолвил Габри т о м н ы и пронизывающе взглянув на Агнес из-под бровей. Поляну потряс гром хохота. Ангелы сползли со стульев, Агнес согнулась пополам. Что такое? С безмерным возмущением скрикнул Габри. Чего вы смеетесь? Ты бы себя видел. Ой, не могу. Агнес, держась за живот, х в а т а л а ртом воздух. Что опять не так? недоумевал Гавриил. Габриэль, ты с женщиной разговариваешь, а не клопов в траве в ы с л е ж и в а е ш ь воскликнул Ангел критик. Внимательно, как никогда. Его коллега изобразил взгляд Архангела, утрировав его раза в два. Поляну сколыхнула новая волна смеха. Агнес схватилась ладонью за бутафорское дерево. С трудом пытаясь отдышаться, а н г е л ы в и с т е р и к е бились друг у друга на плече. Габри п о р о з о в е л видя, что на него обернулись даже музы и г р а в ш и е в слова. «Ну, не получилось немножко, ну и что? Пробормотал он смущенно. Я просто очень старался и... Небо мое! Агнеса ж хрюкнула от смеха. Между прочим, из-за вас у меня, может, развиться комплекс, и я больше никогда не выйду на сцену. Укорил коллег Габри. Прости, Гаврюша, но это невозможно чисто эмпирически. Сквозь слезы воскликнул один из ангелов. По-моему, это просто не твоя роль, сказал его сосед по стулу. Еще как, моя, уперся архангел. Вот увидите, этот спектакль еще сорвет все премии. Конечно, так и будет, поддержала его Агнес. Прости, Гаврилюся, извинилась она. н о это фраза твоя и этот взгляд. Она наконец смогла прийти в норму и вытереть выступившие на ресницах капельки. По-моему, нам надо просто переделать эту сцену. Если женщина говорит, значит так и будет. Он взмахнул рукой закрутив лезвие меча. В этот момент внизу сцены с нечеловеческим фырканьем пробежало непонятное существо. На несколько секунд оно остановилось, оценивая обстановку. а затем неуклюже зашуршала наутек. Мой ёжик, вот он где был, закричал Габриэль, указывая в траву. Архангел сделал неловкое движение, позабыв, что у него было что-то в руках. Не сумев совладать с собственными пальцами, Габриэль выпустил утомленный подобным обращением ангельский меч. Аккуратно, скрикнула Агнес. Но было уже поздно. Сверкнув как молния, оружие перекувыркнулось в воздухе и по диагонали метнулось вниз. Габри попытался его перехватить, но споткнулся и чуть не упал со сцены. Тем временем увлеченные ежом ангелы столпились внизу, пытаясь задержать животное забором из ног. Берегись! Один из них поднял голову и успел заметить летевшее прямиком в них лезвие. Только лишь выверенная тысячелетними боями руковойна Агнес. которая успела среагировать и вовремя спрыгнуть со сцены сумела спасти бедную музу от поражения на вылет в кошачьем прыжке помощница архангела схватила меч у самого лица ангела и усмиряя направила лезвие в землю упс прошептал габри габри разве так можно с оружием обращаться воскликнула агнес взволнованно я не хотел буркнул архангел Ещё б ты хотел. Сглянул на него чуть не пострадавший ангел. Это я виновата. Молвила Агнес, убирая меч в ножны. Оружие небесных войск не игрушка. Не надо было его никому давать. Представляю, что на это скажет Михаил. Качнула она волосами. Ну, так как я ему ничего не расскажу и никто из присутствующих, я думаю, тоже не будет его нервировать такими мелочами, то инцидент будет просто забыт. Габри мягко слетел со сцены и, улыбаясь, подошел к Агнес. Ну что, с другими словами попробуем? Габри, Габри, усмехнулась Агнес, приглаживая рукой торчащие пряди архангельских волос. Ладно, давай обсудим, что тут можно сделать. Тут из окрестных зарослей послышались крики, и ангелы узрели, что к ним галопом несет с я и х соратник. Муза классической музыки. Атас, он идет! Донеслось до слуха г а в р и и л а В укрытие! Скомандовал Габриэль. По мановению его руки сцена в одну секунду испарилась. Все музы исчезли с поляны, и сам Архангел вместе с а Гнез превратился в невидимку, оставляя вместо себя одну лишь огромную вазу с красными розами. Оживленный муравейник одно м о м е н т н о затих, и в уголке установилась умиротворяющая тишина. Буквально через две минуты во в л а д е н и е вдохновения ступила нога первого архангела. Михаил притормозил на входе. Темные глаза недоуменно окинули необычно притаившуюся поляну. Габри? – позвал он. Никто не ответил. Архангел тихо зашагал по траве и остановился рядом с вазой, разглядывая точенные лепестки цветов. Старший брат обширного и столь разношерстного семейства, он выбирал всегда самый длинный путь и никогда не возникал неожиданно, когда собирался в дом музы. Но на такой прием наткнулся впервые. Его младший брат Габри предпочел не надеяться на предчувствие и выставил дозор заранее. Габри, снова произнес Михаил, без ответа. Габри, хватит прятаться, я знаю, что ты тут. Брови Михаила сдвинулись. Он постоял, ожидая, когда брат выйдет. Ладно, если ты не в настроении сейчас говорить, то зайди, пожалуйста, когда передумаешь. У меня к тебе вопрос есть. Михаил вздохнул и уже собирался идти обратно, как вдруг на него повеяло теплым воздухом. Привет! воскликнул Габри, бросаясь к брату. А я только что вернулся. Ты давно меня ждешь? Минут пять. ответил Михаил ничему более не удивляясь. Приветик еще раз, Габри. А что с твоей поляной? Что с ней не так? Гавриил удивленно хлопнул ресницами. Обычно на ней столько ангелов, а сейчас никого. А, ты об этом? Я просто решил устроить санитарный день, а то знаешь, столько всяких паразитов развелось, что прямо отбоя от них нет. Объяснил Габри. Я думал, ты их дрессируешь? Улыбнулся Михаил. Да, адресирую, конечно. Но я ведь один, а их столько. Сказал младший брат. Ангелов подключай, посоветовал Михаил. о н и ж все такие занятые. в з д о х н у л Габри. Я хотел тебя спросить. Да? Я весь внимание, вернее, эм, слушаю тебя внимательно, как никогда. Габри считая мгновение помолчал. Тебе не смешно? Оценил он реакцию Михаила. Нет, а что ты сказал Смешного? Нет ничего, просто некоторые почему-то целый день надо мной смеются. Поджал губы Габри, отчего вид у него стал до смеха серьезным. Ты не видела е г у д и и л а Поинтересовался Михаил. Нет, а что такое? Я волнуюсь за него. Его не было в саду уже несколько месяцев. На лбу Михаила, не касаясь основания переносицы. выделилась поперечная морщина. Ты же знаешь Гуда, он как забьется свою пустыню, так полгода там сидит в лучшем случае. Да, я знаю, но что-то мне все равно неспокойно. Я пытался с ним связаться, но он наверняка слишком занят покорением самого себя. у с п о к о и л г а б р и ты ему только помешаешь своими птицами. И его ангелов я что-то уже давно не видел. Если хочешь, я через своих на в е д у справки. у ш а н и т о везде шныряют. Хоть кто-нибудь верно видел хотя бы одного из его ангелов? Если хочешь, я вообще дам задание разыскать его. Нет, вот этого не надо. Если он правда занят, то мы можем разбить все его труды. Да, ты прав. Согласился Габри. Ты только не переживай, он объявится. Очень хочу с ним поговорить, сказал Михаил. Кстати, е р е м е и л а тоже что-то давно не видать. Ой, его я встретил недавно. Он тебе, кстати, привет передавал. Я забыл сказать. Говорил, что никак не может с тобой состыковаться и обещал прийти на мой вечер. Вечер? Азарила г а в р и л а Совсем забыл. Мы собираемся во вторник вечерком посидеть все вместе на поляне Огненного ангела, попеть песни. Приходи. Хорошо, я приду, если ничего срочного не будет. Пообещал Михаил. Только давай обойдемся без волынки, пожалуйста. Ладно, как хочешь, кивнул Габри. Только гитара и арфа. Вот и отлично. Тогда я пойду. Увидимся, Габри. Михаил тронул брата за плечо. Гавриил прищурил глаза. Погоди, не дергайся, у тебя ресничка. Он протянул руку и снял со скулы брата темный волосок. Загадай желание и издуй ее. Я не знаю, какое у меня желание. Так ты подумай. У всех есть желания. Давай только дуй сильнее, если не улетит, то не сбудется. Он поднес подушечку пальца к лицу брата. Михаил помедлил, обдумывая. Придумал. Только ты дуй сам, пожалуйста. Ты у нас воздушный, у тебя лучше получится. Попросил он. Габрина дул щеки и дунул так, что ресница улетела в неведомые края. Кстати, Михаил глянул по сторонам. Ты не видел Агни? Я видел. Она заходила когда-то давно. Она иногда заходит ко мне, но потом уходит, а потом опять заходит и снова. Я понял, понял. Улыбнулся Михаил. Значит, сейчас ее тут нет? Не вижу. Габриэль обернулся. Если она только в вазе прячется. Он заглянул м е ж цветов. Нет. А что такое? Нет, ничего, просто ощущение такое, как будто она... Ну ладно, неважно. Пока, Габри. Пока, Миша. Габри расплылся лучезарной улыбки. Михаил на прощание в з ъ е р о ш и л и так торчащую прядь волос и пошел к себе. Габри дождался, пока спина брата надежно исчезнет за деревьями. Военное положение снято, произнес он. С поляны в миг убралась ваза, вновь возникла сцена, только уже без декораций. Появились стулья и все ангелы, которые были до того. Исчезла лишь вальсирующая парочка. Пронесло. Выдохнул один из ангелов-наблюдателей, тот самый, которого чуть не пригвоздило к земле м е ч о м Сегодня у тебя все в шоколаде, улыбнулся его приятель. Мне так стыдно. Агнес приблизилась к Габри. Я чувствую себя соучастницей заговора. д а б р о с ь ты, отмахнулся он. С каких пор сюрприз стал заговором? Не знаю, просто мне так не хочется от него ничего скрывать. Агни, не будь такой скучный, а то станешь занудой, как твой начальник. п р е д о с т е р е г Габри. Что продолжим? Слушай, Гаврюша, наверное, хватит на сегодня. Агнес устало покачала головой. Хорошо, как скажешь. Кивнул Габри. Мальчики, сцена ваша, – о г л а с и л о н Четверо ангелов в черных штанах кинулись к сцене и легко вспрыгнули на подмостки. Секунда, и у каждого из них п о я в и л а с ь по музыкальному инструменту. Ангелы, театральные критики, превратились в настоящую бойз-бенд. Эх, куда же вальсирующие исчезли? Вгляделся в даль Габри. Наверное, опять романтику ищут, возвышенные мои. а г н и хочешь, оставайся, предложил ангел, который уселся за ударными инструментами. У нас сегодня лирика, будет классно. Нет, Вадик, спасибо. Улыбнулась Агнес. Я пойду своих проведую. Успешной прогулки, пожелал Габри. Когда снова на репетицию? Спросила она. Завтра, наверное. Не знаю, я такой непредсказуемый. Ты же меня знаешь. Я сообщу тебе позже. Заверил Габри. Хорошо. Всем пока, крикнул Агнес. а Пока, Агнес. Меньше демонов, больше поцелуев. Донеслось до нее. Агнес улыбнулась и исчезла, успев заметить краем глаза, как Гавриил идет к своей художнице, чтобы оценить новые рисунки.